Глава 23. Незапланированное. Если встать с рассветом, можно даже в пору самых коротких дней в году преодолеть значительное расстояние. Но нашему энтузиазму приходит конец под названием обвал. Что это, спрашиваю? Я вижу, что Альфа даже не разочарован. Он почти выведен из строя, судя по тому, как беспомощно свисают с его колен его же руки, пока он задумчиво вглядывается в каменную насыпь. «Обвал», — тихо отвечает он, — «точнее, отсутствие того места, по которому мы должны были пройти. А если мы не можем обойти этот обвал? Можем и обойдем, но это добавит еще несколько дней пути». «Добавит, так добавит. И что с того? Я ведь обещал тебе». Начинает было он, поднимая на меня свой тяжелее всех тяжелых взгляд. «Подумаешь? Обещал. Откуда же тебе было знать, что дорога развалилась? Ты тут совсем не виноват, и потом мне нравится. Что тебе нравится?» Требует он продолжать и так цепко держит мой взгляд, что у меня волосы дыбом встают на затылке. Я не сразу нахожу в себе голос но как только получается, отвечаю правдой и искренностью. Нравится быть с тобой наедине, вдали от всех. Нравится, что ты как будто весь целиком мой, а я твоя, и никто нам не мешает. Он не улыбается, что странно. Он неотрывно смотрит в глаза. «Я всегда был целиком твой. Я всегда хотел одного, чтобы и ты была моей» и нам никто никогда не мешал. «Тогда почему мы здесь?» — спрашиваю я. Мой взгляд прикован к его рту, ждет окончания прерванного послания. То, что он сказал, важно, но мы оба знаем. Главное так и не было произнесено. Главное я должна понять сама, потому что есть вещи, которым научить невозможно, только научиться. Неужели все это, весь этот сумасшедший риск, Все эти испытания — это урок, который я сама для себя выбрала? У меня мороз по коже. «Откуда мне знать?» — спокойно отвечает он и отворачивается. Я смотрю на его затылок и теперь действительно на него злюсь. Мне уже давно успела поднадоесть эта игра в «помню-не помню». Как уже не раз довелось заметить, наличие его памяти существенно зависит от обстоятельств. Иногда... Он говорит что-нибудь такое, из-за чего мне кажется, что он все на свете знает и никогда не испытывал проблем с памятью. Самое весомое доказательство этого — это абсолютная уверенность в некоторых вопросах. А как в чем-нибудь может быть уверен человек, у которого нет памяти? Ведь память — это копилка уроков, ювелирно полирующих грани личности. Альфа впервые обнажает на своем запястье часы, изучает их. Потом, прищурившись, вглядывается в простирающееся перед ним ущелье. Ищет, как нам спуститься, прокладывает путь. Неужели до сих пор его вела только память? Разве можно с такой точностью запоминать путь в местности, где есть только ели и камни, горы? Горы — лучший ориентир. Внезапно почти нерушимую тишину в долине нарушает неожиданный грохот. Со склона позади нас летят несколько довольно крупных камней. «Господи, что это?» — успеваю воскликнуть. Альфа с тревогой вглядывается в участок уже пройденного нами пути, потом, обхватив мою голову обеими ладонями, направляет мой взгляд в нужную точку. На остроконечном выступе скалы, в таком месте, куда, казалось бы, не забраться ни одному живому существу, Почти неотличимые по цвету от окружающего пейзажа стоят пять украшенных благородными рогами животных. «Кто это?» — шепотом спрашиваю я. «Горные бараны», — отвечает Альфа. «Мы не успеваем спуститься в ущелье до захода солнца, и этот ночлег самый холодный из всех, каким мне пришлось пережить. Не помогает ни прогретая костром земля, ни теплый спальник». Альфа рядом со мной нет, он снова на страже моего сна, а я я никак не могу без него уснуть. Мое утро начинается еще затемно, чтобы и Альфа успел поспать, но он молча складывает палатку, и мне становится очевидным, что спать он не будет. Отсутствие отдыха никак не сказывается на скорости, с которой мы держим свой путь. Единственное, что удручает, — это усталость в глазах моего проводника, Я знаю, что у него в мыслях нет корчить из себя героя, просто он не способен уснуть, а это верный признак того, что дела у нас не так и хороши. Просто меня не обо всех нюансах ставят в известность. Только на второй день обходного пути мне становится ясно, почему так был расстроен Альфа. Снег, он повсюду, но его недостаточно, чтобы надежно удерживать ноги, наоборот — Наши подошвы то и дело соскальзывают с вершин невидимых под неглубоким снежным настилом камней. Альфа не выпускает мою руку из своей, и ровно тысячу раз напоминает об осторожности. Продвигаемся мы с черепашьей скоростью, и только теперь, изучив местность, я окончательно понимаю, что же на самом деле произошло. Узкий участок пути, который соединял две легко проходимые вершины, обвалился и обходить теперь нам приходится не гору, а горную гряду, что превратило запланированный Альфой пару часов пути в нескончаемые дни. Ни одного косяка гусей не пролетело за эти дни над нами. Горные бараны ни разу не подошли к нам на расстояние, которое могла бы преодолеть стрела Альфы, но и она вряд ли бы убила животное. А если бы и убила, вряд ли бы мы смогли его достать с практически вертикальной каменной стены, Куда взобраться под силу только самим этим баранам. У нас почти закончилась вяленая рыба и орехи, и голодное урчание в животе уже стало привычным. Но Альфа не подает виду, что положение наше с каждым днем становится все более рискованным. Может быть, нам вернуться к чаше? не смело предлагаю я. Нет, отрезает он. Мы еще успеем до сильных морозов вернуться к маяку. Нет. И мы снова идем, и вот уже сутки, как Альфа ничего не ел. Орехов осталось всего две горсти, я растягиваю их как могу, Альфа злится и требует, чтобы жевала и глотала при нем. Еще через день он разбивает привал прямо на снегу и неожиданно начинает учить меня охотиться. В процессе обучения у нас получается подстрелить небольшую птицу, и нам обоим впервые за последние несколько дней удается сытно поесть. Ночью мы оба не спим, как бы требовательно Альфа не приказывал, чтобы я закрыла глаза. В итоге дело заканчивается тем, что мы решаем сторожить костер вместе и в обнимку, укутавшись во все, что у нас есть. Само собой, пригревшись на груди у Альфы, я незаметно для себя самой засыпаю и сплю так до самого утра. Когда моего лба касается поцелуя снежной королевы, я открываю глаза и вижу, что солнце уже взошло, а вместо королевы на меня смотрят жутко уставшие глаза Альфы. «Поспей хоть немного, пожалуйста. Без тебя и я не дойду, ты ведь знаешь». И, о чудо, он соглашается. И спит ровно час в моих объятиях, так же, как всю ночь проспала в его руках я. Час? Это много, особенно когда все инстинкты обострены до предела и главное из них выжить. Мои глаза замечают цветок. Это такой цветок, какой бывает над костром или трубой теплого дома. Мне не видно, откуда он вырастает. Весь склон этой горы покрыт высоченными елями, но кудрявая его верхушка знакома очень хорошо. Она тихо, скромно стелется над еловыми вершинами, прижимается к ним словно стараясь быть незамеченной, но я все равно вижу ее, Замечаю, потому что хочу выжить, и жажду, чтобы тот, кто определил себе час и не минуты больше, на так необходимый ему сон, тоже жил. «Два часа», — раздувая ноздри, констатирует он показания своих часов. «Угу, согласно киваю я. Мы же договорились». «Договорились. Но пока ты спал...» В наши планы неожиданно ворвались коррективы. Какие еще коррективы? Вон, там, киваю я на склон, стоящий перед нами горы. Я видела дым. Выражение лица Альфы мгновенно меняется. Он бросает взгляд в указанном направлении, но дыма над лесом больше не видно. Ты уверена? С подозрением смотрит на меня. Абсолютно. За эти месяцы я очень хорошо запомнила как выглядит дым от огня. Я обожаю, когда его глаза сужаются вот так, как сейчас. Вдохновение и решимость — новая страница в каталоге его мужских дел. «Ты права», — констатирует он, еще сильнее прищурившись, там что-то есть. «И это что-то похоже на крышу. Теперь это видно и мне».